Эпилог Саяда-Ан сидел в полутемной прохладной келье. Келья была совсем новая, аккуратная и чистой, и пахла свежей краской. Под потолком работал вентилятор, посылая вниз поток воздуха, но Саяда-Ан не чувствовал ни запаха краски, ни электрического ветра, ни своего тела. Он медленно вышел из четвертой джаны и направил внимание к глазу мудрости.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 А вот то, что злой ты, это плохо. Вокруг монахов крутился, а в буддизме так ничего и не понял, не проник в глубину его, не увидел нравственной его высоты и сострадания, любви ко всему живому. Так что плыви по-хорошему, добавил второй зонд, а хамить будешь рацион сократим или весла отнимем. С веслами можешь ты выгребешь куда. Доменс вздохнул и перебрался в шлюпку. На тебе еще вот.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 Конец книги. Ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.